Марджери Феррер у себя дома. Фрэнсис Уилмот шел в Челси на свидание с той, которая была для него самой жизнью. Влюбленный по и достаточно старомодный, чтобы мечтать о браке, он проводил дни пришитым к юбке, которая явно от него ускользала.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 Она видела в нем много нового. Ей нравились его темные глаза, его грация, как растут у него волосы на затылке. Нравился его голос и старомодная манера вести беседу. И, как это ни странно, ей нравилась его порядочность. Дважды она просила его разузнать, не собирается ли флер,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 успела положить только несколько мазков. Свидания их происходили почти ежедневно, между двумя и четырьмя, когда уже начинало смеркаться. Этот час Магаун всегда проводил в парламенте. Фрэнсис Уилмотт позировал в отложном воротничке, что ему очень шло. Ей нравилось,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 Ведь детей не полагается шокировать. В тот день она ждала Магауна к пяти часам и уже волновалась, когда Фрэнсис Уилмотт явился и сказал, «Я встретил Майкла Монта». У него манжета была в крови. Угадайте, чья кровь? О, неужели Алика?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 Бывало, что в игре ей переставало вести, и она бросала карты, не дожидаясь полного проигрыша. Не раз она оправдывала репутацию одной из самых современных женщин. Поэтому она поцеловала Фрэнсиса в голову, разжала его руки и посоветовала быть паренькой. И у нее мелькнула мысль,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 Поэтому он остановился, как вкопанный, при виде молодого человека, сидевшего без галстука, с расстегнутым воротником. Фрэнсис Уилмот молча поднялся с дивана, марджи коснулась кистью холста. «О, взгляните, Алик, я только что начала портрет». «Нет-нет, благодарю», — сказал Макгаун. Сунув галстук в карман, Фрэнсис Уилмотт поклонился и направился к двери. «Чаю не хотите, мистер Уилмотт?» «Не хочется, благодарю вас». Когда он ушел, Марджери Феррор взглянула на нос своего нареченного. Нос был крупный. Он пока почти не распух, «А теперь объясните, зачем вы лгали?» — сказал МакГаун. «Вы мне сказали, что этот Шалопаев уехал в Париж». «Значит, вы мною играете, Марджири?» «Конечно. А почему вы и нет?» МакГаун подошел к ней вплотную. «Ложите кисть». Марджири подняла ее, подняла ее. В секунду кисть была у нее выхвачена и полетела в сторону. Портрет вы оставите недоконченным, и этого субъекта больше не увидите. Он в вас влюблен. Он сжал ей руки. Она откинула голову, растерженная не меньше, чем он. Пустите, пустите. Неужели вы считаете себя джентльменом? Нет, я просто мужчина, сильный и молчаливый, герой скучного романа. Садитесь, садитесь, ведите себя прилично. Поединок глаз, темных и горящих, голубых и холодных, продолжался не меньше минуты. Потом он выпустил ее руки. Поднимите кисть. И дайте мне. Черт возьми, я этого не сделаю. Значит, нашей помощи конец. Если вы столь старомодны, то я вам не пара. Ищите себе жену, которая подарила бы вам к свадьбе плетку. маггаун схватился за голову. Я я слишком люблю вас и теряю власть над собой. Ну так поднимите кисть. Макгаун поднял ее. «А что у вас с носом сделалось?» Макгаун прикрыл нас рукой, и я налетел на дверь. Марджери Феррер засмеялась. «О, бедная дверь!» Он посмотрел на нее с удивлением. «Вы самая жестокая женщина из всех, кого я встречал, и почему я вас люблю, не понимаю». «Столкновение с дверью плохо отразилось на вашей внешности и характере. Почему вы пришли раньше, чем всегда?» У Макгауна вырвался стон. «Меня к вам тянет, и вы это знаете!» Марджери Феррер повернула холст к стене и стала рядом. «Не знаю, как вы рисуете себе нашу совместную жизнь, Алик,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 Если бы Фрэнсис Уэллмот был богат ты жил не там, где растет хлопок и негры поют в полях, где текут красные реки, светит солнце и болото затянутым хом, где растут грейпфруты, или они там не растут, а дрозды поют нежнее, чем соловьи. Южная Каролина, который с таким восторгом рассказывал ей Фрэнсис Уэллмот, Чужой мир глянул прямо в глаза Марджери Феррер «Южная Каролина». Невозможно, так же невозможно, как если бы ей предложили жить в девятнадцатом веке. Макгаун подошел к ней. «Простите меня, марджри простите». Он положил ей руки на презрительно вздернутые плечи, поцеловал ее в губы и ушел. А она опустилась в свое любимое кресло и стала нервно покачивать ногой. Опелки высыпались из ее куклы. Жить стало скучно. Чего она хочет? Отдохнуть... От мужчин и неоплаченных счетов? Или... Или ей нужно еще что-то пушистое, именуемое настоящей любовью? Во всяком случае, чего-то ей не хватает. и так одевайся, иди и танцуй. Потом еще раз.